Но все-таки по отношению к доктору мы стояли на относительном свету, и он мог видеть, если мы вздумали бы пробираться в чулан. Ларвин особенно рассверепел, когда огромный балык упал ему на лицо. Откуда его доктор достал, неизвестно. Да еще вдобавок я на него наступил ногами. Ларвин решил избить доктора, откинул балык, А ребятишки уже подхватывали консервные банки. Я думал, что это легкая полена, и откинул балык в сторону. Ларвин бежал, я попробовал уговорить доктора. «Лезьте сюда, Егор Егорович. Я стою на достаточной высоте, чтобы не отравиться. Газы идут в долину». А «Опомните, ведь это же просто приступ буйного помешательства» вы крикните капиталистическому миру, чтобы он опомнился. Что он вам ответит? А он вам ответит, я в полном умею твердой памяти, а вы безумны. Пожалуйста, сюда, господин министр. Ларвин хотел проскользнуть, но банка огрела его по зубам, и он опрокинулся. Я думал, что теперь, пока Ларвин устанет, я успею вытащить доктора, Я, сгорбившись, тоже хотел проскользнуть в щель, но я отделался более счастливо, чем Ларвин. Доктор огрел меня по спине кульком муки, я поскользнулся и упал. Все покрылось туманом. Мука ела глаза. Доктору тоже, видимо, приходилось несладко. Он чихал, хрипел и кашлял. Но мне приходилось хуже всех. С одной стороны на меня наседал Ларвин, с другой меня бил доктор. На этот раз меня ударила по плечам картошка. Она неслась с огромной силой. Доктор закричал, «Внимание, друзья! Я, кажется, попал в волчью яму, я тону! Меня окружает что-то сладкое!» Ларвин оглянулся. «Ну, теперь я не могу терпеть». Он попал в бочонок с маслом. И он, вскочив, ринулся в дверь. Я прикрыл голову был рассыпанным кульком муки и бросился за ним. Нас не встретило ничего. Но если Ларвин знал, где находится его бочонок, то я-то должен был следовать за ним, то есть по слуху, что было затруднительно, потому что Ларвин из жадности, не имея возможности использовать средства обороны, кидая их обратно, дабы они не попали в руки мальчишек, вынужден был отбрыкиваться, и отбрыкивался он, надо прямо сказать, с большой силой отчаяния. Он очень искусно между шагом вперед ухитрялся влепить мне в зубы каблуком. Я закусил язык, но, видимо, доктор забрался очень высоко, но тут бревна, он, наверное, находился на верхних полках, помогли ему в том сохранении равновесия, чтобы он не полетел вместе с бочонком. Ларвин буквально взревел. Но благодаря движению и брыканию Ларвина выведены были бревна из равновесия, полки затрещали, что-то грохнуло. Я еще крепче натянул на себя мешок с крупчаткой, и очень удачно, потому что какая-то доска огрела меня очень сильно, я почувствовал, в чем заключается преимущество пружины. Что-то большое неслось на меня, но Ларвин, который злобно кричал, вдруг замолк. Я почувствовал, что по моему лицу скользнули сапоги доктора. Я, вернее, угадал их по запаху сливочного масла. Я понял, что это сапоги доктора, в то время как ботинки Ларвина заягозились передо мной уже в полном отчаянии, Совершенно безо всякой системы, мало видимо стремясь войти в соприкосновение не только с моим лицом, но с чем бы то ни было вообще. Меня удивило это смятение ботинок Ларвина. Я протянул руку и нащупал обручи, а затем и край кадушки, из которой выходили полы Френча Ларвина. Я вскочил, увидел в дверях темную фигуру, схватил его на руки, это был доктор. Он брыкался, бил меня по шее, орал... Осада продолжается. Я внес его в нашу комнату и опустил на пол. Он был весь в топленом масле. Он вытер его с лица и сказал: «Говорят, древние умощали себя. Я понимаю их».